Глава 9. Убийство произошло в пригороде в тихом районе с аккуратными домиками, изящными живыми изгородями и автомобилями на подъездных дорожках. Детектив Малик подъехала к коттеджу на Уиком Роуд. Возле него уже стояла патрульная машина с включенными сигнальными огнями. Рядом были припаркованы белый микроавтобус и старый Prius с наклейкой «такси». У входной двери дежурил полицейский. Малик сделала глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. Правда заключалась в том, что она никогда не вела таких серьёзных дел. В конце концов, она была только детективом. Но так вышло, что её начальник, старший инспектор Гаррет Хоскинс, за три недели до убийства Стефана уволился с работы из-за болезни, вызванной стрессом. И потому... На детектива Малик возложили исполнение обязанностей старшего следователя. Последние три недели Малик читала и перечитывала справочник старшего следователя. Она готовилась к тому, что ей придется раскрывать настоящее преступление. Впрочем, она отлично понимала, что выучить теорию — это лишь полдела. Нужно уметь применять полученные знания на практике. Просто следуй правилам и предписаниям. сказала на себе и решительно направилась к дверям коттеджа. «Доброе утро, Констебль!» Голос Таники звучал уверенно, хотя женщина чувствовала себя некомфортно. «Что у нас есть?» Констебль доложил, что личность убитого уже установили. Мужчину звали Игбаль Касам. Он жил один и работал таксистом. Кто обнаружил тело? Оказалось, это был курьер службы доставки. Он подъехал к дому и увидел, что дверь приоткрыта. Молодой человек вошёл, чтобы положить пакет на столик, и заглянул в спальню, где и обнаружил мистера Косама. Тот был уже мёртв. Что с курьером? Приходит в себя. Он мог стрелять? Экспертиза установит, есть ли на его одежде следы пороха. Но мне кажется, что с момента смерти Косама прошло уже несколько часов. Мужчина кивнул на микроавтобус. Там стоит GPS-трекер, так что парень смог показать мне свой маршрут. Утром он колесил где-то за городом, развозил посылки. Сюда подъехал в 12.37 и, как только обнаружил тело, позвонил в полицию. Узнай, кому еще он доставлял посылки сегодня утром. Нужно, чтобы кто-то подтвердил его историю. Так точно, детектив. Малик надела перчатки и приготовилась к осмотру места преступления. Что еще можете сказать? Никаких признаков взлома. Признаков борьбы тоже нет. Ценные вещи не тронуты. Тело лежит в спальне. Убийца стрелял в голову. Ясно, кивнула Малик. Давайте осмотрим тело. Детектив переступила порог и дала себе время оглядеться. Предметы мебели плохо сочетались друг с другом. Похоже, их приобрели в магазине подержанных товаров. Но в доме было чисто. Малик знала, что ее муж никогда не смог бы поддерживать такой порядок, если бы жил один. У входной двери она увидела шкаф, забитый книгами о лодках и парусном спорте. На столике в коридоре стоял маленький бронзовый кораблик. Констебль кашлянул и взглядом указал на боковую дверь. Детектив прошла в спальню и увидела на кровати тело мужчины. Его лицо было красным от крови. В густой бороде блестели тёмные капельки. На подушках и простыне расплылись красные пятна. Малик подошла ближе. На прикроватной тумбочке она обнаружила каран в кожаном переплёте, полупустой стакан с водой и упаковку таблеток. дифенозин «Я проверил», — доложил констебль. «Это снотворное. Отпускается по рецепту». «Благодарю». Детектив мысленно отметила, что было бы неплохо затребовать историю болезни убитого у его терапевта. Мужчине, чье тело лежало на кровати, было около тридцати. В самом центре его лба зияло пулевое отверстие, обрамленное завитками темных волос. На выходе пуля разнесла затылок, и содержимое поврежденного черепа разлетелось по подушке. По телу малик пробежала дрожь. Это была вторая смерть от огнестрельного ранения за три дня. Пулевое отверстие, как и в первом случае, находилось в центре лба. Детектив тряхнул головой. Рано делать выводы. Сначала осмотр. До прибытия судмедэкспертов ей следовало позаботиться о сохранности обстановки места происшествия. малик кивнула своим мыслям и занялась делом. Констебль был прав. Следы борьбы отсутствовали. Тело мужчины было укрыто одеялом, холодные руки лежали под ним вдоль туловища. В голову Таники внезапно пришла мысль, что в тихом пригороде произошло не убийство. Это была казнь. Вдруг до ее ушей донесся вой. Его сопровождал странный звук, будто кто-то скреб гвоздями по стеклу. «Что это?» «Понятия не имею», — растерянно произнес констебль. Малик поспешила в гостиную. и Ей показалось, что звуки доносились оттуда. В гостиной было пусто. Женщина растерянно замерла на месте, глаза забегали по стенам комнаты. Вдруг вой раздался совсем рядом, со стороны окна. Малик отдернула плотную занавеску. За большим панорамным окном раскинулся зеленый сад. На траве у дома сидел ухоженный доберман-пинчер и громко скулил, уперев лапу в стекло. Он выглядел совершенно несчастным. Детектив досадливо цокнул языком. Как она обеспечит сохранность обстановки места происшествия, если собака ворвется в дом? Детектив, в комнату вошел констебль. Кажется, там женщина в саду. Женщина? Она прячется за кустом. «Так следите, чтобы никто ничего здесь не трогал», — приказала Малик и поспешила на улицу. Глаза быстро привыкли к солнечному свету, и она рассмотрела лавровую изгородь, которая росла по периметру участка игбаля. У маленькой калитки, выходящей на дорогу, Малик заметила несколько пышных кустов. Ветки одного из них дрогнули, когда кто-то резко отстранился от зеленых зарослей и рванулся к калитке. Детектив Малик бросилась следом, на ходу доставая из сумочки складную дубинку. «Постойте!» — выкрикнула она, выбежав на дорогу. Женщина остановилась и медленно развернулась на месте, недоверчиво поглядывая на дубинку в руках детектива. На вид ей было лет пятьдесят. Потрепанная широкополая шляпа прикрывала от солнца загорелое лицо. На широком ремне, туго затянутом на талии, Висело множество мешочков разного размера и несколько собачьих поводков. «Весёлая фермерша», — решила Малик, переводя взгляд с грязных прогулочных ботинок на лицо женщины. Детектив опустила дубинку вниз и примирительно выставила вперёд вторую руку. «Вы это мне?» — спросила женщина невинным тоном. «Вам? Зачем вы за нами следили?» Женщина в притворном удивлении сложила руки на груди. «Я?» — произнесла она одними губами. «Пожалуйста, назовите своё имя». «Конечно, без проблем. Но зачем?» «Назовите своё имя». Женщина задумалась, подняла глаза к небу, будто пытаясь найти там ответ, и наморщила нос. «Ладно, меня зовут Денис». Было видно, что она лжёт. «Денис? Точно?» «Абсолютно». ответила женщина и уверенно кивнула. «Хорошо, а фамилия?» «Моя фамилия?» «Ваша, да». «Я... Денис Деннисон». «Денис Деннисон?» «Верно». Женщина просияла. «Думаете, я в это поверю?» «А почему нет?» «Я честно ответила на ваш вопрос». Таника поморщилась. «Хорошо, я вам всё сейчас объясню». «Я — детектив Таника Малик, расследую убийство. И если вы не назовете мне свое настоящее имя, я вас арестую». До женщины, наконец, дошло. «Вы хотите сказать, Игбаль мертв? Вы были знакомы с мистером Касамом?» «Да, была. Я Сьюзи Гаррис». Она словно забыла все, что сказала ранее. Проживая на Оквуд-драйв, «Дом четырнадцать». «Благодарю. Но почему вы сразу не назвали свое настоящее имя?» копам настоящее имя не называют», заявила Сьюзи с таким видом, будто озвучила прописную истину. Таника Малик тяжело вздохнула. «Скажите, когда в последний раз вы видели мистера Кассама?» Сьюзи несколько секунд собиралась с мыслями. «Вчера, кажется». Я приходила к Эмме, это его собака. Понимаете, Игбаль иногда работает по ночам, он ведь таксист. Мы с ним давно договорились о том, что по утрам Эмму выгуливаю я. Почему вы прятались за кустом в его саду? Увидела полицейскую машину и решила выяснить, что происходит. Так вы не шутили? Он мёртв? Но этого не может быть. А что случилось? Детектив не хотела делиться какими-либо подробностями, но прекрасно понимала, шанс раскрыть преступление возрастет, если начать расследование раньше. По соседству с коттеджем мистера Кассама стоял всего один дом, но заросший сад, задернутые шторы на окнах и табличка «Продается» на газоне указывали на то, что он давно пустовал. пока Сьюзи была единственным человеком, с которым можно было поговорить о покойном, хотя она, похоже, не знала его близко. Таника Малик объяснила ей, что все выглядело так, будто убийца пробрался в дом ночью и выстрелил в хозяина, пока тот спал. «Это очень странно», — заключила Сьюзи, обдумав сказанное. «Почему?» «Игбаль был милейшим человеком. Спросите любого, кто с ним знаком». Он был добрым, всегда спокойным. Мечтал подкопить немного денег и купить небольшую яхту. Малик вспомнила книги по парусному спорту и бронзовую статуэтку. «А что насчет семьи? Вы знаете его ближайших родственников?» «Никогда их не видела. Игбаль как-то говорил, что родился в Братфорде и прожил там много лет, но часть своего детства провел в марло потому и вернулся сюда спустя годы. Что вам известно о его родных? Родители, кажется, умерли. Он был единственным ребёнком в семье. Значит, ближайших родственников у него нет. Понятия не имею. У многих есть двоюродные братья или сёстры, так что всё возможно. Последний вопрос. Вы сказали, что каждое утро выгуливаете собаку. верно у вас есть ключ от дома мистера касама и не думайте на меня вам это убийство не повесить игбаль очень заботился о своей безопасности я могу попасть только в его сад вхожу вон там сьюзии указала на калитку через которую женщины выбежали на дорогу он точно никогда не давал вам ключ совершенно точно не сомневайтесь хорошо Скажите, а где вы были сегодня утром? Так, около восьми я вернула клиентке ее черных лабрадоров. Они оставались у меня на ночь. А потом отправилась домой. Я живу одна. Послушайте, будь я причастна к тому, что здесь произошло, я бы не появилась в саду у Игбаля после приезда полиции. Я не настолько глупа. К коттеджу подъехал микроавтобус со спутниковой антенной на крыше. Детектив Малик выдохнула, опустив плечи. «Кто?» — сообщил прессе о случившемся. «Нужно поручить констеблю поскорее их выпроводить и увезти добермана». «У меня к вам две просьбы», — обратилась она к Сьюзи. «Во-первых, не могли бы вы взять к себе собаку мистера Косама? На время, пока мы не найдем ей постоянных хозяев». «Конечно, я заберу Эмму». «А вторая просьба?» «Видите журналистов?» Детектив указала на оператора, проверявшего настройки камеры. «Я буду очень благодарна, если вы не станете давать им интервью». «О, вам не о чем беспокоиться. Я умею держать рот на замке». «Спасибо». Когда детектив малик вернулась с женщиной обратно к дому, навстречу им выбежала Эмма. Увидев Сьюзи, она радостно завеляла хвостом, и та с улыбкой потрепала собаку по загривку. Было видно, что они давно и хорошо знают друг друга. Как только женщина увела собаку, детектив вернулась на место происшествия. Мистер Кассам будто бы спал в своей постели, запачканной кровью, с дыркой во лбу. Малик задумалась. Это определенно было убийство. Вопрос состоял в том, Было ли это убийство вторым? Она не могла отрицать сходство смертей мистера Кассама и мистера Данвуди. Малик уже собиралась отвернуться, как вдруг на лицо убитого упал солнечный луч, и она заметила, как что-то блеснуло между его губ. «Констебль, у вас найдется фонарик?» Тот кивнул и подошел ближе, нашаривая в кармане брюк, телефону. Можете посвятить на губы жертве?» Яркий свет позволил детективу разглядеть во рту Игбаля небольшой плоский предмет. «Это еще что?» малик двумя пальцами подцепила предмет и потянула наверх. А потом в недоумении уставилась на бронзовый медальон с короткой цепочкой. Почти такой же, какой нашли на теле Стефана. На этот раз... Цветочный орнамент окружал другое слово — надежда. По спине Таники пробежал холодок Джудит потц была права. Кто-то убил ее соседа Стефана выстрелом в голову, а затем точно так же убил Игбаля. И зачем-то оставил эти медальоны. Детектив внутренне содрогнулась. Фидес спес эт каритас. Вера, надежда и милосердие. Скоро появится третья жертва.